Глава девятнадцатая. Моя. Ной. Мне хватает всего пары часов, чтобы как следует отдохнуть. Знаю, день предстоит насыщенный, поэтому долго не разлеживаюсь. Когда встаю, Кейн как раз собирается уходить, но притормаживает возле двери, увидев, что я проснулся. С Евой все в порядке? Хотел зайти к ней сейчас, она все равно не спит, но не знаю, стоит ли... «Вчера она была очень расстроена. Какого дьявола Трент ей наговорил?» Искреннее беспокойство в голосе Кейна вызывает у меня всплеск ревности, но я давлю ее на корню. Он просто беспокоится. По-дружески, я надеюсь. «Мы мало разговаривали. Она не захотела это обсуждать. Думаю, надо дать ей немного времени. Когда мы вернулись с поверхности, она уже успокоилась». «Отлично» облегченно выдыхает сосед. Надеюсь, поездка поможет ей прийти в себя, и вдали от него ей станет легче. Да, я тоже на это надеюсь. Кейн уходит, а я быстро отправляюсь в душ. Все мои мысли заняты только одним, Евой. Все время думаю о ней, сились вспомнить, когда все это началось. И только сейчас могу признаться самому себе. Давно. Еще до первой встречи я был влюблен в нее. Точнее, в саму мысль о девушке, про которую очень много знал. Во время моего испытания в «Спирали» больше двух лет назад Саймон почти постоянно говорил о ней. Тогда мне нравилось думать о ней, представлять ее действия, анализировать поступки. А потом я сам встретил Еву, и мне было интересно наблюдать за ней, пока никто не видит. Сравнивать то, что рассказывал ее отец, с тем, что я видел собственными глазами». Мне нравилось ее любопытство, попытки пообщаться со мной, эмоциональность и безрассудность, а также удивительная способность влипать в неприятности на пустом месте. С ней никогда не бывает скучно. Мне нравится и это тоже. Даже если мы просто молча сидим вместе, то мне этого достаточно. С ней комфортно в любой ситуации. Воспоминания о вчерашнем поцелуе заставляют сердце биться чаще, тепло скапливается в груди, хочется обнять весь мир. Так она влияет на меня. Мне нравится обнимать ее, чувствовать тепло ее кожи, запах волос, мягкость и податливость губ. Если бы мог, то целовал бы эту девушку вечно. Хочется оградить ее от проблем этого мира, закрыть собой так, чтобы ничто не смогло причинить ей боль. Вчера я готов был сам врезать Саймону, когда увидел слезы на ее глазах, но предпочел догнать девушку, душевное состояние которой беспокоит меня гораздо больше. Когда она сказала, что хочет оказаться как можно дальше от этого места, я понял, что хочу того же. Хочу увести Еву отсюда, начать спокойную жизнь вдали от всего мира. Проблема в том, что события, которые вот-вот произойдут, затронут всех». Есть вещи, от которых невозможно спрятаться. Когда все закончится, я уйду вместе с ней, если, конечно, она этого захочет. Мне будет этого достаточно. Только сейчас осознаю, мне не важно, жнец она или нет. Могу я к ней прикасаться или нет, все это ничего не меняет. Даже если бы она осталась обычным человеком, я все равно хотел бы быть рядом с ней. Понимаю, что пропал. Я люблю эту девушку» по-настоящему люблю, ведь ее благополучие заботит меня гораздо больше собственного. С этими мыслями отправляюсь к комнате Евы, я не видел ее всего несколько часов, но этого оказалось достаточно для того, чтобы желание быть рядом с ней полностью возобладало надо мной, но дойти до своей цели мне не дает Трей, появившийся словно из ниоткуда. — Привет! — здоровается он, — молча киваю в ответ. Сейчас мне не хочется разговаривать ни с кем, кроме Евы. Но брат преграждает мне дорогу, поэтому я складываю руки на груди и вопросительно приподнимаю брови. «Чего тебе, Трей? Я сейчас немного занят». «Слышал о том, что произошло вчера», — обеспокоенно сообщает брат. «Ты был с ней? Как она?» «Ева сильная девушка. Она справится». «К тому же сейчас я иду именно к ней, так что прости». Но не могли бы мы поговорить позже?» Собираюсь обойти его, но он кладет руку мне на грудь, останавливая на месте. «Ной, я хотел поговорить с тобой о Еве. Хочу, чтобы ты знал, она мне тоже нравится, и я хочу сказать ей об этом». Меня злит даже сама мысль, что он будет говорить с девушкой о своих чувствах. «Не лезь к ней с этим, Трей!» предупреждающим голосом говорю как можно спокойнее. — Думаю, сейчас ей немного не до этого. — Я и не собираюсь признаваться прямо сейчас, но это произойдет скоро. Видимо, что-то прочитав в моем взгляде, он добавляет. — Кейн был прав тогда. Нужно предоставить ей выбрать самостоятельно. Надеюсь, это не вызовет у тебя приступ неуверенности в себе. — Ну вот, в этом весь мой брат. Раньше он не был таким со мной. Да плевать, мы, взрослые люди, как-нибудь переживу. Но то, что он сейчас сказал... — Приступ неуверенности в себе? — переспрашиваю насмешливо. — Нет, что ты? — Никакой неуверенности. Вспоминаю вчерашний поцелуй. Ева первой поцеловала меня. А это что-то да значит. Уверен, не только для меня. Улыбаюсь своему брату так, что он подозрительно прищуривает глаза, словно догадывается, что не все знает. Больше не сказав ему ни слова, наконец иду к комнате девушки. Коротко стучу в дверь, и через пять секунд Ева открывает ее. Быстро осматриваю девушку, выглядит немного отдохнувшей, по крайней мере глаза больше не красные, значит, она не плакала с тех пор, как мы разошлись по комнатам. Как только она видит меня, ее серые глаза начинают светиться, зрачок слегка расширяется. Легкий румянец проступает на щеках, на губах появляется улыбка. Не могу не улыбнуться в ответ. Вообще, в последнее время часто ловлю себя на том, что улыбаюсь. Наблюдать за ее реакцией на меня — особый вид удовольствия. «Заходи!» Ева пошире открывает дверь, проходит в комнату и садится на нижнюю кровать, похлопывая рукой по месту рядом с собой. Прикрываю за собой дверь и сажусь рядом с девушкой. Некоторое время молчим, разглядывая друг друга. Если я поцелую ее сейчас, это будет уместно или нет? Замечаю, что она несколько раз бросает взгляд на мои губы. Ее щеки краснеют чуть сильнее. Понимаю, что она тоже этого хочет. Смущенно отводит взгляд и говорит. Кейн заходил. Ну вот, момент упущен. Казал, что после завтрака собирает весь отряд в спортзале, чтобы выбрать, кого взять на задание. Хорошо. Пойдешь со мной в столовую. Предлагаю мягко. Возможно, она сейчас не хочет большой компании. Да, тут же соглашается девушка. Не хочу оставаться одна. Мне все время кажется, что он придет ко мне. А после вчерашнего я еще не до конца остыла. Он не придет беру ее руку в свою и начинаю успокаивающе поглаживать ладонь. «Если у него осталась хоть капля благоразумия, он оставит тебя в покое!» Ева с благодарностью смотрит на меня, а затем ее взгляд меняется, становится испуганным. «Ной, если бы вы с Кейном меня не остановили, думаю, я убила бы его!» Ее голос дрожит. «А я больше не хочу никого убивать, если это не самозащита!» «Как же я хочу держаться от всего этого подальше!» Притягиваю ее поближе, заключая в крепкие объятия. «Давай сбежим!» Предлагаю внезапно даже для самого себя. Она поднимает на меня взгляд. «Ты пойдешь на это ради меня?» Робко интересуется Ева. «Ради тебя я пойду на все, что угодно!» Говорю чистую правду. «Спасибо!» Она прижимается к моей груди. «Спасибо, Ной, но бегство — это не выход. Надо покончить с этим раз и навсегда, а потом можно будет жить спокойно, без оглядки». «Хорошо. Но если почувствуешь, что больше не можешь оставаться здесь, мы сразу уйдем», — твердо говорю я. Она кивает и поднимается с места. Потом мы идем в столовую. Чем дальше отходим от комнаты, тем напряженнее становится девушка». Она словно ожидает, что ее отец внезапно объявится перед нами, и ей снова придется иметь с ним дело. «Ева, пожалуйста, расслабься. Я не дам ему приблизиться к тебе», пытаясь успокоить девушку. Она улыбается мне в ответ, но напряженность так до конца и не покидает ее плечи. Завтрак проходит как обычно. Ева берет себе чай, но отпивает всего пару глотков, просто греет руки о горячую чашку. Надо отдать должное парням из отряда Кейна. Никто на нее не пялится и не заваливает вопросами. То ли сами догадались, а может, Кейн предупредил. Но я в любом случае благодарен им за это. Только Дэвис, как обычно, рассказывает очередную байку. И откуда они у него берутся? Ева даже несколько раз улыбается. После завтрака идем в спортзал. Сегодня тут собрались только отряды, которым предстоит отправиться в провинции. Кейн уходит вместе с остальными командирами за последними указаниями, которые должен выдать им Генри. Долго ожидание не затягивается. Минут через 10 Кейн и остальные заходят в зал. Мы уже сидим на матах в дальнем правом углу помещения. Наш командир приближается и сразу же приступает к делу. «Мне разрешили взять с собой не больше семи человек. Кроме меня поедут Ева, Ной, Трей, Дэвис, Роб. Стиан и Люк. Возражения есть? Все отрицательно качают головами. Это доказывает, насколько Кейн хороший командир. С его решениями считаются и всегда выполняют беспрекословно. Ведь почти половина людей, по сути, не является частью отряда. Но никто даже звука против не издал. Отлично. Итак, наша задача поговорить с главным представителем местного населения, которое перешло на нашу сторону. «Найти и собрать всех наших агентов, а также разведка на местности». Генри сказал, что в последнее время в лаборатории очень часто приезжают и уезжают жнецы. «Надо выяснить, с чем это связано. Я и Роб займемся местным главой. Стиан и Люк отправятся искать наших людей. Надо будет собрать всех в одном месте. Ной и Дэвис, Трей и Ева. Вы займетесь разведкой. Все ясно?» Если нет вопросов, те, кого я назвал, освобождаются от сегодняшней тренировки. Остальные поможете мне подготовиться. Надо собрать необходимые вещи, оружие, припасы и унести все это в вертолет. Отправляемся через несколько часов. Немедленно приступаем к подготовке, беспрекословно выполняя все приказы Кейна. Когда выдается момент, отвожу его в сторону. Кейн! «Может, поменяешь пары и поставишь меня к Еве, а Трей с Дэвисом?» — спрашиваю уже заранее, зная его ответ. «Нет, вы двое слишком увлечены, а мне надо, чтобы все внимание уделялось миссии, а не друг другу», — твердо говорит Кейн. «В общем-то, я и не сомневался, что он скажет что-то подобное. Просто не думал, что всем вокруг настолько очевидно, что между мной и Евой что-то есть». Хотя, может, и не всем, уточнять я не стал. С поставленной задачей справляемся довольно быстро, и когда все необходимое загружено в вертолет, возвращаемся на маты, чтобы обсудить стратегию. Кейн выдает нам маски с чужими номерами, заставляет пройтись по настройкам, чтобы все работало как надо. На словах все легко и понятно, но что будет на деле, никто не может знать. Больше всего я волнуюсь за Еву, нам придется разделиться. Надеюсь, Трей отложит свои подкаты и присмотрит за ней. Ближе к вечеру все группы улетают по провинциям. Остается только наша и еще одна. Рация Кейна пищит, возвещая о том, что все готово, и мы отправляемся на поверхность. На выходе из спортзала сталкиваемся с Саймоном. Наблюдаю, как за секунду тело Евы словно каменеет. Девушка оглядывается на меня в поисках поддержки. Немедленно выхожу вперед, прикрывая ее собой. Саймон молча наблюдает за моими действиями, но не предпринимает попыток приблизиться. Как только проходим мимо него, я подталкиваю Еву вперед, а сам прикрываю ей спину. «Спасибо!» — едва слышно говорит она, и я слегка киваю, ей не за что меня благодарить. Садимся в вертолет, пристегиваемся и ждем взлета. Ева сидит между мной и Треем, справа от меня Дэвис, остальные напротив». Пилоты заводят двигатели, и рев мешает разговорам, если только не склоняться друг к другу слишком близко. Краем глаза замечаю, как Трей именно это и делает. Он что-то тихо говорит Еве. За шумом работающего вертолета, который медленно поднимается в воздух, не могу разобрать, что именно. Девушка улыбается ему и кивает. Трей говорит что-то еще. На этот раз она отвечает, не переставая улыбаться. Я бесконечно рад, что она расслабилась, не то что во время встречи с Саймоном. Но она улыбается ему. Наверное, я не должен ревновать, но после того, что он сказал мне сегодня утром, я ревную. Тянусь к руке Евы и переплетаю наши пальцы. Она оборачивается ко мне и смотрит слегка удивленно, вопросительно приподняв правую бровь. А когда замечает, что все внимание присутствующих сосредоточено на наших руках, Ее щеки покрываются очаровательным румянцем. Трей недовольно поглядывает на меня, а Кейн качает головой, взглядом как бы намекая на фразу «Я же говорил». Еще какое-то время девушка смотрит на меня, а потом поворачивается к Трею, видимо, чтобы договорить мысль, на середине которой я ее прервал. Рука Евы остается со мной». Она не отнимает ее, тем самым показывая, она не против того, что я взял ее за руку на публике. Улыбка превосходства появляется на моих губах. Обвожу взглядом всех присутствующих в вертолете парней, без слов показывая, что эта девушка моя.